Глава 30. Мила понятия не имела, чем занять себя утром. Днем ей надлежало возвратиться домой, чтобы встретить Гуркина. Вечером Борис обещал результаты экспертизы таблеток, которые глотает Николай, рассказ Вихрова о первом этапе расследования и живого невредимого Константина прямо из больницы. Мила не знала, что из перечисленного волнует ее больше всего. Так или иначе, но начало дня прошло в ничего не деланье. Чтобы отвлечься от нетерпеливых мыслей, Мила включила телевизор. Но утром по всем каналам шли сериалы, где на одну ослепительно красивую латиноамериканскую или бразильскую девушку приходилось пять-шесть черных густобровых теток с огромными зубами. А все герои-любовники как один оказывались толстыми или, по крайней мере, чрезмерно упитанными. Кроме того, любой пустяк обсасывался по 10-12 минут. Герои испытывали чисто детские эмоции, любя и страдая. Мила телевизор выключила. «Надо бы позвонить Орехову», — внезапно подумала она, «и узнать, как продвигается следствие по делу о покушении на Татьяну». Кроме того, ужасно хотелось выяснить, чем закончился поход пьяной гуливерши Ларисы за скальпом Леночки Егоровой. Однако она решила, что до вечера не стоит совершать поступков, не одобренных Вихровым. Поэтому звонить никуда не стало, а заказала по телефону такси и отправилась в Освояси. «Привет, тыквочка!» – заявил Гуркин еще из-за двери. Мила, которая обычно не обращала особого внимания на его дурашливое приветствие, на этот раз почему-то страшно раздражилась. «Привет!» — ответила она, впуская его в коридор. «Что, пришел с мыслью подремать на диване?» «Нет-нет, я сегодня ни капельки не устал», — испугался Гуркин и потер глаза кулаками. «Было ясно, что он врет и хочет, чтобы Мила это заметила». «Бедняжка!» Ты, наверное, всю ночь писал формулы. Пожалела она его таким тоном, каким любвеобильные бабушки разговаривают с избалованными внуками. Мила планировала провести в квартире вдвоем с Гуркиным несколько скучных часов, но на этот раз ничего не получилось. Едва только аспирант накрылся пледом, квартира огласилась трелью звонка. Звонили длинно и настойчиво. «Может быть, это Костик?» с надеждой подумала Мила, вылетая в коридор. Однако это был далеко не Костик, а Ольга под руку с Николаем. «Я что-то у вас забыла?» простодушно спросила Мила, не предлагая родственникам войти. «Нет-нет», ответила Ольга. «Мы совсем по другому делу». «Решили забрать свой диван? Мы ведь его тебе подарили», оскорбилась та. «Да-да». Теперь у меня в комнате мало места. Кроме дивана еще и коробка, которую некому вынести на улицу. «Так ты собираешься нас впустить?» «У меня Гуркин», — предупредила их мило «Мы ему не помешаем», — обнадежила Ольга. Пропихнув хмурого Николая по коридору в сторону кухни, она трагическим шепотом заявила. «Я привела его на допрос». К мне? А что?» Он тебя уважает. Ольга, прекрати свои штучки. Если хочешь прижать мужа к ногтю и узнать о нем кое-что, что он не собирается афишировать, то сделай это сама. Последнее время я тебя не узнаю, обиделась та. Раньше ты не была такой вредной. Раньше в моей жизни и проблемы были другого масштаба. Ну что ж, надулась Ольга. Тогда хотя бы напои нас чаем. Мы постараемся прихлебывать тихо, чтобы не разбудить твоего любовника. Она задрала подбородок и тоже удалилась на кухню. Тыквочка, у тебя что, гости? Спросил Гуркин, суетливо поднимаясь с дивана. Надо поздороваться? Это всего лишь Ольга с Николаем. Потом поздороваешься. Гуркин, отлежав положенное по устному контракту время, зашел показаться милиным родственником. «Здравствуйте!» – поздоровался он, всунув голову в кухню. «Впрочем, сразу надо прощаться». «До свидания!» – нагло сказал Николай. «Ольга была более дружелюбна. Пока!» – крикнула она. «Веселого тебе вечера!» Мила давно обратила внимание, что ее сестрица в состоянии накаркать что угодно. Не прошло и пяти минут после того, как за Гуркиным закрылась дверь, как началось веселье. В подъезде раздался шум отчаянной драки, мужские крики и топот ног, сопровождаемый отборными ругательствами. «Не ходи туда!» Заволновалась Ольга, схватив Николая за рукав, как будто он сделал попытку подняться. На самом деле такую попытку предприняла Мила. После пары минут внезапно установившейся тишины она проследовала в коридор и припала к глазку. На лестничной площадке стоял взмыленный вихров с рукой, вытянутой в сторону звонка. Мила упредила его, распахнув дверь на полную катушку. — А мы вас ждем! — сказала она оживленно. — Знаете, кто на лестнице шумел? — Еще бы ему не знать! — встрял Борис, появившийся сверху. Следователь Вихров вместе с сотрудниками правоохранительных органов только что совершил задержание преступника Андрея Гуркина, взяв его с поличным при передаче ему наркотиков. «В моем подъезде?» — глупо переспросила Мила. «Преступник Гуркин? О чем вы вообще говорите?» «Можно войти?» — вместо ответа спросил Вихров и шагнул внутрь, заставив Милу посторониться. В этот момент в квартире зазвонил телефон, и Мила, стоявшая поблизости от аппарата, сразу же схватила трубку. «Милочка, это Илья», — сказал Орехов скучным голосом. «Это ты натравила Ларису на Леночку Егорову? Знаешь, что они устроили у меня дома?» «Не знаю и знать не хочу», — честно ответила Мила. «А я хочу, чтобы ты знала», — уперся Илья. «Слушай, мне некогда. У меня тут следователь прокуратуры. По поводу Татьяны? Нет, другой. Этот охотится за наркодельцами. Но при здесь ты?» «Орехов, ты или свинья, или склеротик!» — рассверепела Мила. «Я тебе сто раз объясняла, меня хотят убить, так что пока, пишите письма!» Она швырнула трубку на место и широким жестом показала Вихрову, куда идти. Борис потопал следом. «Гуркина арестовали!» вырываясь впереди них на кухню, сообщила милородственникам. «Знакомьтесь, следователь прокуратуры Вихров. Он говорит, будто бы именно Гуркин во всем виноват». У Бориса Глубокого между тем зазвонил сотовый телефон. Он убежал разговаривать в комнату. Однако буквально через минуту ворвался обратно, и возбужденно закричал, обращаясь ко всем сразу. «Люди! Невидимка найден!» «Где?» — хором спросили Мила и Ольга. «Это та самая половина таблетки, которую мне дала Людмила. Это невидимка. Мне только что сообщили из лаборатории. Все точно, никаких сомнений». «Что за половина таблетки?» — строго спросил Вихров и Борис. А за ним и Мила с Ольгой повернули головы, и в упор посмотрели на Николая. «Половина таблетки из того пузырька, который мой муж прячет в старом шкафу с одеждой», четко выговорила Ольга, не отводя от него пристального взгляда. Тот буквально на глазах начал сереть. «Подождите, а Гуркин?» Внезапно вспомнила Мила. «Неужели эти два типа, Гуркин и Николай, связаны между собой? Или Гуркин...» Втянул его в это дело уже когда познакомился с моей семьей. «Никто меня не втягивал!» Внезапно разъярился Николай. На его прилизанных волосах даже появился хохолок, призванный, по всей видимости, демонстрировать отвагу. «Я этот пузырек нашел у Милки в квартире». Ольга опасно засопела, поэтому Мила поспешила вмешаться. «Когда это ты был у меня в квартире один?» «Не один, а с тобой», — возразил тот. Ольга засопела еще стремительнее. «Со мной, да ты, когда Ольгу украли», — поспешно добавил Николай. «Помнишь, как мне было плохо?» От его наглости у Милы даже челюсти свело. Однако раскрывать до конца позорное поведение Николая в тот день у нее не было никакого желания, поэтому она всего лишь переспросила «ну и...» «У меня болела голова». И я покопался в шкафчике, где стоят лекарства. Ага. И выбрал флакон без этикетки. улечила его мило Ничего подобного. На нем была этикетка. Просто она потом отвалилась, и я ее потерял. Там было по-русски написано «обезболивающее». Я выпил одну и почувствовал себя великолепно, поэтому прихватил пузырек с собой. Ага. Не сдавалась Мила. И с тех пор каждое утро у тебя стала болеть голова. «Ну, раз это наркотик, — важно сказал Николай, — наверное, я незаметно для себя к нему пристрастился. И это ты во всем виновата». Мила задохнулась от такой наглости. «Не было у меня в аптечке ничего похожего на этот пузырек», — запротестовала она. «Может быть...» — Его подложил тебе в шкафчик Гуркин, — встрял Борис. — Ведь он совершенно точно замешан, да? — обернулся он к Вихрову. — Давайте лучше этот человек, следователь, сам все расскажет, — предложила Ольга, проявляя несвойственную ей рассудительность.